Покинув небесный бар, я прогулялся по гавани, нашел скамейку в тени, вставил аккумулятор в мобильник и позвонил Кумали в полицейский участок. Последний раз я разговаривал с ней, еще находясь во Флоренции, и теперь хотел выяснить, есть ли прогресс во вновь открытом деле — расследовании убийства Доджа. Однако ничего узнать я не сумел. Трубку взяла Хайрюниса, которая сказала, что Кумали уехала в самом начале 12-го и на работу сегодня уже не вернется. «Куда она отправилась?» — поинтересовался я. «По личным делам», — ответила секретарша. Я уже собирался было расспросить ее подробнее, и тут вспомнил, что сегодня четверг, и я приглашен сыном Кумали посмотреть большой парад и клоунов. Она поведет мальчика в цирк. Сказав, что перезвоню завтра утром, я провел еще один час без всякой пользы, опрашивая людей, работающих вблизи телефонных будок, пока не сообразил, что приближается время обеда. Большинство офисов и магазинов закрываются, и поставленная мною задача становится невыполнимой. Волей и неволей мне тоже пришлось сделать перерыв, и я решил переключить внимание на французский дом. Моя уверенность в себе была сильно поколеблена ошибкой, совершенной нами с шептуном. Мы поставили под удар всю нашу миссию, предположив, что смерть Доджа стоит расследовать. Подобные промахи редко остаются безнаказанными в мире спецслужб. И на обратном пути из Флоренции я решил, такое не должно больше повториться. Будь что будет, но впредь я постараюсь идти на один шаг впереди копов. Как говорится, знание — сила. Главный вопрос — как убийце удалось попасть на территорию имения и незаметно ее покинуть? В одном из переданных мне кумали документов, касающихся смерти Доджа, упоминалось некое агентство недвижимости, через которое особняк был сдан в наем. Я решил, что начать следует именно с него. «Престиж риэлти». Я не раз видел это бросающееся в глаза название во время своих пеших прогулок. Взглянув на часы, я прикинул, что если поспешу, то вполне могу успеть к ним в офис до обеда. Я оказался там как раз в тот момент, когда какой-то мужчина закрывал входную дверь. Он услышал, что я окликнул его по-английски, обернулся и изобразил улыбку на лице. которую агенты по недвижимости всегда держат наготове для клиентов, готовых вот-вот сорваться с крючка. Когда он увидел меня, улыбка мигом исчезла. Я внимательно посмотрел на риэлтора, слегка за сорок, копна густых зачесанных назад волос, рубашка с открытым воротом, а на шее целая связка золотых цепочек, такая тяжелая, что ее вполне можно было использовать в качестве якоря для круизного лайнера. Мне он понравился с первого взгляда. Как ни странно, в нем не ощущалось хитрости. «Если вас ограбит человек, который так выглядит, вам остается винить только себя». Я представился сотрудником ФБР и сказал, что хотел бы поговорить с ним о французском доме. Пожав плечами, риэлтор ответил, что местный коп уже посетил их агентство неделю назад и сделал ксерокопию договора аренды. Он всегда лишь оформлял документы, и добавить к этому ему нечего. Мужчина явно спешил, и я извинился, что отнимаю у него время. Как правило, я стараюсь быть вежливым. Это всегда помогает в работе. Я сказал, что турецкий полицейский заходил к ним, когда смерть американца считалась наступившей в результате несчастного случая. А теперь открылись новые обстоятельства. «Что вы имеете в виду?» — удивленно спросил он. Разумеется, новость о том, как за одну ночь изменился статус этого дела, еще не успела распространиться. Я хорошо понимал, то, что я скажу сейчас риэлтору, к вечеру станет известно всему Бодруму. Взглянув на стеклянную входную дверь, я увидел его имя, выписанное золотистыми буквами. — Мы расследуем убийство мистер Кайя. Молодого американца столкнулись с утеса. Это одновременно изумило и расстроило его. — Он был хорошим человеком, — сказал риэлтор. Выгодно отличался от большинства напыщенных болванов, которые арендуют здесь особняки. Охотно разговаривал, проявлял искренний интерес, обещал покатать меня на лодке. Черт возьми, неужели его убили? Теперь вы понимаете, почему мне нужно с вами поговорить. — Я как раз собирался обедать. Отлично, составлю вам компанию. Риэлтор рассмеялся. «Надеюсь, вы понимаете, что я не собирался вас приглашать?» «Конечно», — улыбнулся я в ответ. «И куда же мы с вами отправимся перекусить?»